Глава 13. Это была новая школа? На следующее утро мы вернулись в то же самое место, где были те же самые люди. Все, кроме меня, оказались напряжёнными, и я пытался придумать, как улучшить им настроение. Может, лечь на спинку, чтобы мне почесали животик? Когда все люди в комнате вскочили, вошла дама и уселась за высоким столом, а потом все сели. Это было очень странно. Женщина за высоким столом наклонилась вперёд. Не стоит откладывать решение, всё и так излишне затянулось. Факты говорят сами за себя, и важно, чтобы этот молодой человек вернулся в школу. Бабушка вздохнула. Рука попечи ей залежала на плече Бёрка, и я увидел, как она сжалась. Мистер Пендер абсолютно прав. Если не считать свидетельства о том, что Купер существенно мешает учебному процессу, администрация действует необоснованно. препятствуя собаке или её владельцу находиться в школе. Формулировка раздела 2 закона о гражданских правах предельно ясна. Я со вздохом опустился и снова погрузился в сон. Конечно, продолжала она. Если собака агрессивна, школа имеет полное право защищать других учащихся. И хотя я согласна с тем, что собака очень большая, по моему мнению, она не представляет непосредственной угрозы. Взгляните на него. «Это само миролюбие. Берг, ты можешь посещать школу вместе с Купером, начиная с завтрашнего дня». Я вскочил на ноги, потому что все начали обниматься. И меня они, конечно, тоже обнимали. Наш стол был очень счастлив. Я посмотрел на другой стол. Они уходили и выглядели совсем нерадостными. Но я не стал пытаться поднять им настроение. Иногда собака не сможет развеселить людей, пусть даже и будет из кожи вон лезть для этого». По дороге домой я сидел позади вместе с бабушкой, Берком и Грандом, махал хвостом и наблюдал за белками. На следующее утро бабушка повезла нас с Берком в школу с каменными ступеньками. Я сделал "помогай", и мы остановились на полпути. "Привет, Вэньлин", сказал Берк. "Вэньлин больше не пахла Лейси. От неё вообще не пахло собакой, и это меня озадачило. Разве может быть так, чтобы у девочки не было собаки?" На этот раз Берку так понравилось в школе, что мы стали возвращаться туда снова и снова. Снег растаял, и воздух наполнился благодатным запахом новых трав и листьев. Когда мой мальчик нуждался во мне, я был рядом, а в остальное время дремал. С несчастной школьной дамой я встречался редко, но безошибочно ощущал её присутствие по запаху другого животного на ней, разносившемуся по всему зданию. Засушливое начало лета. сказал за ужином папа Чейс. Скорей бы дождь. Когда настала пора жуков и высоких трав, мы вдруг перестали видеться с друзьями на ступеньках. Зато я смог проводить больше времени с Берком. Я делал тени и помогал, а по ночам сворачивался рядом с моим мальчиком, как самый обычный пёс. В школу мы больше никогда не ездили. И той осенью отправились в другое место, где на ступеньках не было детей. Там были Гранд и Вендлин. Я чувствовал их запах, даже не видя их. Я узнал многих своих друзей и завёл много новых. Я не скучал по школе или несчастной даме, пахнущей чужаками из сарая. В этом новом месте было так весело. Выпал снег. Он был такой плотный и толстый, что берку много-много раз требовалось тени. Мне нравилось быть хорошей тенью собакой. Иногда Гранд толкал, а я делал тени, и мы оба были хорошими. Мальчик и собака. Когда снег растаял, а воздух прогрелся и наполнился ароматом травы и цветов, я понял, что скоро мы останемся дома, и я буду скучать по всем людям из здания Гранта. Но таков был как я понял порядок моей жизни. Когда солнечный свет мерк, мне нравилось сидеть на веранде и наслаждаться ароматами фермы. Иногда в воздухе пахло козьим ранчо, иногда лошадьми, часто коровами. На самом деле, из всех них я играл только с козой. А до остальных мне дела не было. Я чувствовал запах моей человеческой семьи, неуловимого обитателя сарая, уток, собака. Я сел, улавливая в потоках ночи запах собаки, усиливающийся по мере её приближения. Нос подсказывал мне, что там на дороге была самка, и она направлялась в мою сторону. Взволнованный, я спрыгнул с крыльца и бросился ей навстречу. Уденькая, молодая самка вырывалась из мрака, махнула хвостом и поскакала по дорожке. Мы помчались навстречу друг другу и, развернувшись в последний момент, нырнули на сами под хвост друг дружки. Она была без ошейника, и в её длинной светлой шубке было полным-полно колючек. Я поднял ногу, сделав отметку, которую она вежливо изучила. Затем она принялась с таким энтузиазмом прыгать и припадать, что мне никак не удавалось обнюхать её настолько обстоятельно, насколько хотелось. Её дыхание было зловонным и странно знакомым. Меня заинтриговала запёркшаяся кровь вокруг одного уха и то, насколько тощим было тело этой самки. Прыгнув на неё, я почувствовал её кости, а то, как она заигрывала, как бежала рядом со мной, нежно покусывая меня за щёки, напомнило мне мою Лейси. Всё в ней напоминало мне Лейси. Я остановил свой бег. Самка подпрыгнула Я прокинулась на спинку, тем самым позволив мне наконец тщательно рассмотреть её. Я понюхал её уши, заросшие шерстью, а она лизнула меня. Я знал, кто была эта собака. Знал столь же хорошо, как команды сидеть и стоять. Это была другая, но та же самая собака. Это была Лейси. Лейси. Мы мчались бок о бок по двору, снова проносясь по тропинкам, которые когда-то проложили по траве. Я вскочил на крыльцо и, схватив пищалку, нажал на неё, а затем уронил игрушку к ногам Лейси, давая понять, что признал её. Я не знал, что собаку можно внезапно забрать во время ужасной поездки на машине, что она исчезнет и людям будет грустно, но потом она найдёт дорогу обратно на ферму как новая, другая собака, но сейчас всё стало на свои места. Конечно, Лейси вернулась ко мне, нам суждено быть вместе». Каким бы ни был её путь сюда, он изменил её. Потому что когда Грант открыл дверь и вышел, Лейси повернулась и убежала в ночь. И я помчался за ней, но Грант свистнул, и я запнулся, наблюдая за тем, как она исчезает во тьме. Теперьшняя она испугалась Гранта, что мне казалось непостижимым. Как я знал по себе, кроме попыток принудить меня играть с силиконовой костью, Грант никогда не делал ничего плохого. Той ночью я лежал на кровати Берка носом к открытому окну. Лейси убежала не очень далеко. Я чувствовал её запах в лесу. Следующим вечером бабушка дала мне сочную косточку с мясом и жиром. Захлёбываясь слюной, я скользнул через собачью дверцу, улёгся и, положив кость между лапами, приготовился к пиршеству. Но не успел я в неё впиться, как мне явился образ тощей Лейси с кислым зловонием из пасти. настолько похожим на дыхание моей собачьей мамы из металлического логова. Потом мы все стали жить у папы Сэма и Авы, и мама раздалась в боках и больше не источала запаха отчаянно голодного животного. Лейси хотела есть. Я подошёл к углу крыльца и оставил там сказочное угощение. А позже той ночью почуял запах Лейси и услышал её крадущиеся шаги. Она захрустела костью во дворе. была слишком голодна, чтобы унести её подальше. Я пришёл к выводу, что Лэйси должно быть живёт со своим человеком. Но когда Вэнь Лин приехала в гости, её ноги и рукава вообще не пахли собаками. Кто же теперь был человеком Лэйси? Теперь на рукавах Вэнь Лин был запах моего мальчика, Берка. Эти двое часто так тесно прижимались друг к дружке, что-то бормоча, точно забывали, что рядом сидит собака». «Желая это исправить, я был вынужден просовывать нос в небольшую щель между ними». «В какое время вы с Грантом заедете за мной?» – спросила Вэньлин. «Поскольку это официальное мероприятие, возможно, я могу рассчитывать не только на своего двухколёсного друга», – ответил Берг. «А скажем на папу». Той ночью папа Чейз и Берг отправились на машине, но меня с собой не взяли. Лэйси ушла. «Я сидел на полу в надежде на внимание». Но бабушка не реагировала, даже когда я стал кататься на спинке к верху лапами, явно приглашая почесать мне животик. Скорее вернулся папа Чейз, но без Берка. Я тщательно осмотрел его, ища подсказок относительно того, что могло случиться с моим мальчиком. "Здаётся мне сырое начало лета", заметил папа Чейз. "Пожалуй, дождь будет всю неделю". "Как она выглядела?", спросила его бабушка. "Кто?" "О, Чейз," «Вэнь Лин, а ты о ком подумал?» «М-м-м, ну, на ней было платье, а волосы завиты». «Ты такой наблюдательный! А на то, как одета Натали, ты тоже не обращаешь внимания?» Папа Чейз секунду помолчал. Я следил за ним во все глаза, надеясь выманить немного бекона, но его внимание было занято бабушкой. «Как ты узнала о Натали?» «Думаешь, мы живем в большом городе?» Я строго-настрого наказал всем в округе не распространяться на эту тему. О моего сына новая подружка, и мне не станут звонить, ты так считаешь? Новая подружка. Интересно ты выбираешь слова, мама. Значит, старые кумушки оживляются всякий раз, как я иду на свидание? Я её видела, ты знаешь. Она славная. Она привозила племянниц на книжную ярмарку и подошла поздороваться со мной. Это не серьёзно, мама. Это должно бы быть серьёзно. Мне и так забот хватает. Говоришь, как закоренелый холостяк. Вот значит, где ты был вечером в субботу? Или ваша встреча затянулась до 5:00 утра? Это уже слишком, мама. Мой сын, кажется, чёрствым сухарём, чуть ливо заметила она. А сам ездит в город поиграть на гитаре, и там, говорят, танцует и смеётся. Ходят слухи, что на сцене ты совершенно другой человек. Почему этот шалопай никогда не заглядывал сюда? папа Чейс хмыкнул. Я должен показывать пример мальчикам. Сельское хозяйство трудный способ зарабатывать на жизнь. А ну их, решил я и, вздохнув, опустил голову. На мгновение мысль о Биконе настолько овладела мной, что я почти чувствовал его запах. По-моему, отчасти пример должен состоять в том, чтобы они видели в своём отце человека, способного сыграть больше одной ноты. Им нужна стабильность. Им нужно знать, что они могут рассчитывать на меня. И это неизменно. Тон бабушки смягчился. Они знают, что могут положиться на тебя, Чейз. Они знают, что ты никогда их не бросишь. Этот разговор мне не нравится. Ну, как знаешь. Я лежал калачиком на кровати Берка, когда на подъездной дорожке послышалась машина. Я вылез через собачью дверцу и побежал туда, где отец Вэнь Лин ставил на землю кресло Берка. Вен Лин обняла Берка и поцеловала его возле уха. Я подошёл к нему узнать, не нужно ли выполнить тени. Но он просто сидел и махал машине, а затем стал кататься кругами в кресле. Я не понимал, что он делает. Когда мы поднялись по пандусу в дом, в гостиной была только бабушка. «Хорошо повеселился на танцах, дорогой. Это была лучшая ночь в моей жизни». «Замечательно, Берг. Я очень рада за тебя. Я чувствовал, что Грант...» стоит прямо за углом, но происходящее не интересовало его настолько, чтобы он присоединился к нам. Бабушка и Берк немного поговорили, а потом бабушка сказала: "Я иду спать". И мы с Берком отправились в его комнату. Я прижал нос к окну в поисках Лэйси, но её рядом не было. Я услышал шум. У двери, прислонившись к стене, стоял Гранд. "Как прошёл весенний бал первокурсников?" спросил он ровным голосом. Не очень разгульно, ответил Берг. Но было весело. Ты встречаешься с Вэнлин? Твоё какое дело? Я чувствовал, как Берг злится. В июне тебе будет 15. Я первый раз поцеловался, когда был намного младше. Да? И сидел в инвалидной коляске? О, боже, это твой вечный ответ. Или, может быть, сидя в инвалидной коляске, не так много возможностей для свиданий? Я прямо жду, не дождусь твоей операции. Когда ты сможешь делать все дела по дому? Ты и ждёшь, не дождёшься? Кранд повернулся и ушёл. Походка у него была сердитая, как у папы Чейза. Когда Лейси вернулась, у неё на плече был заживший порез, но моё внимание привлекло кое-что другое запах настолько манящий и притягательный, что я не мог себя контролировать. Я оказался во власти сил, которых прежде не испытывал и не понимал, и хотел только взобраться ей на спину. удерживая её своими передними лапами. В тот момент мне было важнее оставаться с моей подругой, чем с людьми. И если бы Берг позвал, я бы не откликнулся. Потом Лейси растянулась в грязи, а я положил голову ей на бок, поднимая и опуская грудь в такт с её дыханием. От неё по-прежнему не пахло Вэньлин. Когда я подошёл к крыльцу, Лейси юркнула в сторону и затаилась. а когда я полез в собачью дверцу, я знал, что она повернулась и ушла. Где были ее люди? Почему Вэнь Лин и ее отец не заберут Лейси и не накормят ее? И куда Лейси уходила, когда оставила меня на столько дней, если не к своему человеку? Когда воздух стал горячим, распорядок дня в семье резко изменился. Как я и ожидал, мы перестали видеться с друзьями, и Грант с папой Чейзом уходили вместе каждое утро. чтобы играть с грязью на полях. Берг говорил по телефону, часто произнося «Вэнь Лин». В день, когда дождь колотил по крыше и оглушительно барабанил по лобовому стеклу машины, бабушка повезла нас с Берком далеко-далеко и время от времени останавливалась, чтобы заскочить в здание, а затем вернуться с коробкой или сумкой, но без вкусняшек. На каждой остановке Берг опускал стекло, и я следил за погодой. Дождь уменьшался, А потом и вовсе прекратился. Я сидел рядом с моим мальчиком и вдыхал запахи грязи, листьев и воды. Вот что бабушка медленно сказал Берг, когда бабушка в очередной раз вернулась в машину. Скажи ко мне ещё раз. Зачем тебе было нужно, чтобы я поехал с тобой? У меня были дела. Верно, согласился Берг. Но я вижу, что-то происходит. Бабушка моргнула, улыбаясь. Разве Понятия не имею, о чём ты говоришь. Такое ощущение, что у тебя были причины на несколько часов увести меня из дома, заметил он. Это как-то связано с тем фактом, что в среду мне исполняется 15. Хорошо, что дождь прекратился, Берг засмеялся, и я махнул хвостом. Машина тронулась, стёкла подняли, но я всё ещё вдыхал упоительные ароматы уличной сырости. Я сильно принюхивался, когда мы проезжали мимо козьего ранчо. Мы двигались по направлению к дому. Когда мы въехали на подъездную дорожку и выскочили из машины, я с волнением обнаружил, что все вещи из сарая были вынесены наружу и сложены у стены. Я всё с восторгом пометил. Когда они находились в сарае, я не решался это делать. От многих предметов пахло таинственным обитателем сарая, поэтому их я намочил с особой тщательностью. Кроме того, рядом стояли две машины. И их я тоже добросовестно опрыскал. Бабушка вошла в дом, а из сарая вышел улыбающийся Грант. «С днём рождения, брат!» «Спасибо. Это на несколько дней раньше, но я ценю, что ради меня ты опустошил сарай. Подарок так подарок. Лучше не придумаешь. Загляни на секунду». Сделал приглашающий жест Грант. Когда мы повернули к сараю и поднялись по короткому пандусу, мой мальчик не заставил меня делать тени. Я был поражён, увидев, что ждёт нас внутри. В большом пустом помещении стояли несколько мальчиков и ухмылялись. Берг помедлил на пороге, затем медленно заехал внутрь. "Ты установил в сарае баскетбольные корзины", заметил он. "Это мой подарок на день рождения?" "Вот удивил-то, удивил. Я ожидал беговую дорожку". Ой, кто из мальчиков хихикнул. А затем они подошли пошагать Берку руку и листукнуться с ним ладонями и потрепать меня по голове. Грант достал большой мяч, который громко стукнул, когда он бросил его на пол. Я напрягся, потому что знал, что никогда не смогу взять его в пасть, хотя я бы, конечно, попробовал. "Мы подумали, было бы неплохо покидать в кольцо", сказал он и положил мяч на колени Берку. "Начнём". "Ага", ответил Берк.